Но Несс понял все это не сразу. Он понял, что ни его дар, ни его происхождение не удивят этих людей и не вызовут в них того уважения, которого он поначалу ждал. Так что вскоре он оставил последние слабые попытки Расцененные слепыми как недостатки созданного природой человеческого существа, то и дело твердящего о каких-то невероятных красотах и необъяснимых особенностях восприятия, растолковать им, что такое зрение, подавленно затих, и стал прислушиваться к наставлениям. А старейший из слепых объяснил ему основы их жизни, суть их философии и религии. Он рассказал, что этот мир, имея в виду, конечно же, их долину, был поначалу пустым углублением в скалах. Рассказал, как появились сначала неодушевленные предметы, лишенные способности осязания, и ламы, и еще некоторые другие существа, не наделенные особым разумом, как вслед за ними появились люди и, наконец, ангелы, пение и пархание которых каждый может услышать но потрогать которых не может никто. Это поначалу озадачило Нунеза, но вскоре он догадался, что речь шла о птицах. Рассказал он Нунезу и о том, как время разделилось на теплое и холодное. Так слепые воспринимали чередование дня и ночи. И как хорошо спать, когда тепло. И работать, когда прохладно. А поэтому сейчас, если бы не его появление, весь город слепых спокойно бы спал. Он говорил, будто Нунес для того и создан, чтобы учиться и постигать мудрость, которой они владели, и что он должен набраться мужества, преодолеть свою умственную отсталость и бесконечные физические промахи, а для этого нужно как можно лучше учиться, а тем временем люди, собравшиеся в дверях, одобрительно перешептывались. Он сказал, что сейчас самая середина ночи, ибо слепые называли день ночью, и что теперь лучше всем лечь спать. Он спросил Нунеза, знает ли он, как люди спят. И Нунес ответил, что знает, но перед тем, как лечь спать, хотел бы хоть что-нибудь поесть. Ему принесли поесть большую чашу с молоком ламы и грубый соленый хлеб, и отвели его в уединенное место, чтобы никому не было слышно, как он ест и где после этого он мог заснуть, пока вечерняя прохлада горного воздуха не разбудит всех, чтобы они начали новый трудовой день. Но заснуть Нунес не смог.